Дедушка, как же это? Дедушка, а если забинтовать? Может, он еще? Боюсь, уже поздно. Дети. Смотрите, что я нашел. Все бросились смотреть, и Зоя тоже. На ладони лилового пуделя лежала конфетная обёртка от конфеты "Кискиф". Зоя Прикусила губу и крепко сжала кулачки. Всё вокруг стало ярко-жёлтым, ярко-синим, ядовито-зелёным. Цвета мелькали, как в испорченном телевизоре, а вместо музыки, звучавшей при смене дня, сухое пощёлкивание. Старик подхватил смычок и крикнул: в дом, скорее все в дом. Но обратный путь был долгим. Пурзи, да и сам дедушка шатались от слабости, то и дело спотыкались. И неудивительно, представьте, что ваш день сократился до нескольких секунд. Зоя помогала всем, как могла. Ей было легче, чем пурзем. все таки она была из другого мира. В доме порызи повалились на пуховую подстилку, а старик поскорее провел смычком по стволу дерева. Звук был тихий, печальный, и все же он заглушил неприятное щелканье мелька Галерея же цвета потеряли резкость. Зоя подошла к старику. Дедушка, твоей музыки мало. Надо еще что-то делать. Что? Подскажи. Если бы я знал, Зося. Я думаю, только пан художник может нас спасти. будем надеяться, что он знает о нашей беде. Зоя села рядом со стариком и задумалась. Знает. А если нет? Вдруг он занят сейчас другой картиной и совсем забыл о своих поружьях. И тут Зоя вспомнила: художник всегда живет в своих картинах. И дом вспомнила, тот, который видела в глубине картины, перед тем, как войти в нее. Дедушка, я, кажется, знаю, что делать. Ты только не переставай играть, пожалуйста, не переставай. Дойдя до реки, Зоя громко захлопала в ладоши. Это был ее день. Она знала, что осль прийдёт и он пришёл вид у него был печальный но от слабости он не шатался Ослики, народ крепкий Ослик, миленький помоги мне перебраться на тот берег мне очень очень нужно Ослик медленно кивнул головой зоя забралась к нему на спину «Раз, И они на острове, два на том берегу. Спасибо, Ослик. Зоя поцеловала его в тёплую мордочку, а потом, не оглядываясь, пошла по еле заметной тропинке. Тропинка поднималась по склону холма. Зоя даже устала немножко. И тут она заметила, что мелькавшие цвета стали совсем бледными. Почему бы это? На вершине холма никакого мелькания не было. Страна Пурзи осталась позади, а впереди был обыкновенный земной вид и солнышко такое родное, уже склонялась к верхушкам дальнего леса а между холмом и лесом прямо посреди луга стоял красивый белый дом с верандой Наверное, тот самый только бы застать его только бы суметь все объяснить думала зоя бегом спускаясь с холма Когда она подошла к дому, дверь веранды открылась, и вышел дядюшка Тадеус. Он был такой же, как в книжке, ускалицей с легким прищуром глаз, в темном бархатном берете и белой рубашке с отлаженным воротником. "Дя", сказала Зоя и запнулась. Здравствуй, Зося. Ты вполне можешь называть меня дядюшкой. Дядюшка тады уж, белый цветок погиб. И пордимся сейчас ужасно плохо. Вот как? И кто же в этом виноват? Наверное, твоя подруга. Никакая она мне не подруга. А виновата. Виновата. Все-таки я, ведь это я показала ей путь в картину. Я тогда обо всем на свете забыла. Я о маме забыла. Ну-ну, Зося, только не плачь. Твоя мама ждет тебя. Она верит, что с тобой все в порядке. А знаешь, ты меня удивила. Я-то думал, придется тебя воспитывать, а ты уже сама все поняла. Теперь я уверен, Зося, ты будешь большим художником. Ты сумеешь учиться на своих ошибках, а это не у всех получается. Однако помни, кому много дано, С того много и спросится. ну вот а говорил не буду воспитывать. питывать пан Тадеуш весело рассмеялся а зоя только чуть-чуть улыбнулась Дядюшка, а как же Пурзи? ах да ну пойдем в дом я тебе кое-что покажу На веранде была мастерская. Там сильно пахло красками. А на мольберте стояла картина. Прекрасный белый цветок. Ой, какой! Дядюшка, но ведь он не совсем похож на тот. Да, не совсем. Но это не страшно, Зося. Лишь бы он жил. лишь бы перекликался с музыкой картины. В каждой хорошей картине есть своя музыка, понимаешь? Зоя пожала плечами. Ну ничего, скоро поймешь. Смотрите, дядюшка, цветок оживает. И правда, лепестки цветка встрепенулись, и сквозь запах красок пробился сладковатый аромат ну вот теперь у Пурзей все наладится а тебе не пора ли тебе домой дядюшка дядюшка Тадеуш а вы когда-нибудь передадите мне свой дар зося глупенькая неужели ты еще не поняла что дар у тебя уже есть сумей только развить его а теперь пойдем. я покажу тебе дорогу домой кстати люба может выбраться отсюда только вслед за тобой на дворе уже сгущались сумерки жёлто-малиновой полосой Горел закат. Видишь, вон там огонек, Иди прямо на него и ничего не бойся. На прощание желаю тебе поскорее найти своих в До свидания, дядюшка Тадеус. Спасибо вам за всё. Зоя шла шла на огонек, И вдруг, как в кино, сразу очутилась у своего подъезда номер квартиры, она помнила 101. Поднялась на лифте, глубоко вздохнула и решительно постучала в дверь. Мама открыла и сделала шаг назад, потом бросилась вперед. обняла Зоя, жав Где же ты была, доченька? Я, я случайно попала в сказку. Я потом тебе расскажу. Появилась тётя Янина. Милое дитя, она робко дотронулась до Зоиного плеча. Милое дитя. И тоже заплакала. А через час, когда из кухни запахло пирогом, раздался стук в дверь. И Зоя уже знала, кто это, и сама побежала открывать. Это была, конечно, Люба Вилкина. Мама тоже вышла в прихожую. Любочка, и ты нашлась. Здравствуйте. А знаете, мама Волновалась обо мне даже плакала и отец тоже а всегда говорили что я никуда не денусь пирог готов донеслось из кухни все уселись за стол милые дети кушайте пирог он вкусный очень даже люба наклонилась к зое и прошептала Ее пирог лучше, чем твой, рисованный. А ты могла бы выйти, как человек, а то прячется, нападай из-под тишка. Чего я не видела у этих страхолюдов? Зачем тогда полезла к ним? Тебе можно, а мне нельзя. А цветок, зачем сломала? Тоже мне, музыкантша. Откуда я знала, что он такой нежный? Девочки, Круптварцо за столом неприлично. Это мы так давно не виделись. Люба протянула руку тёте Янине. Спасибо за пирог, Азоиной маме сказала. Спасибо на добром слове и ушла домой. А мама и тетя Янина отвели Зою в ее комнату и уложили в постель. Когда они ушли, Зоя села в кровати, оглядела комнату. Всё было как прежде, только на столе, возле альбома с рисунками, лежало что-то незнакомое. Зоя встала, чтобы рассмотреть получше. Это был глинцевитый древесный лист. Прямо в ночной рубашке Зоя выбежала в соседнюю комнату. Там мама и тётя Янина убирали со стола. "Откуда это?" Зоя протянула им лист. "О, это странная история. Вскоре после твоего исчезновения я нашла этот лист на полу в этой вот комнате, под картиной. Да, кажется, В общем, на полу я стала его разглядывать, и странное дело, понемногу успокоилась. Я почему-то поверила, что ты скоро найдёшься, вот и тётя Яня подтвердит. Зоя улыбнулась. Ей стало тепло и чуточку грустно. Вспомнился оранжевый день, вспомнились Добрые милая, Пурзи!» Зоя взглянула на картину. Нет, еще раз в неё не войдёшь. Да и нужно ли? «Найти своих бурь. То ли вспомнила, то ли услышала Зоя. Она поцеловала маму и тетю и тихонечко пошла к себе. Ложась в постель, Зоя уже знала, что она завтра нарисует. Да-да, просто тропинку через луг, а вдали жёлто-малиновый закат. И она пойдёт, побежит по этой тропинке и встретит. Не лучше не думать, кого, лучше ещё раз представить себе будущее. картин. Зоя услышала короткий призывный звук. Там, вдали, у самого заката звонко пропела труба: та-та-та. Музыка моей картины! подумала Зоя и с верой в завтрашний день уснула.